Итак, сказки вслух, и мы читаем английские сказки, продолжаем читать По этому поводу в студии находятся Глюк Женя, также Наташа Волкова uh -huh. И, в общем, действительно, все это достаточно весело Когда читаешь и вне эфира, тоже так готовишься к прочтению далее Забавные сказки, все-таки там много повторов Я еще заметила, что в русских сказках всегда всего по три Угу. Или часто по три А в английских, французских там бывает по четыре По два, по четыре, ну, да кстати, как... у нас с Иваном Царевичем, я вспомнила Вроде бы там тоже четыре раза они что-то делали Да, ну вот я так да, раз да, на скидку да, да. не ну, помню вот Я почему-то у меня что-то такое Что там там еще и бывает В каких сказках там бывает, значит Золотой, серебряный мед, медный. медный И еще какой-то простой, да Еще какой-нибудь совсем, да, может быть Нет, там медь, Деревянный. медь серебро, золото И что-то алмазное там в конце, mm -hmm. ну даже уже зачем бриллиантами добить. Ну, то есть имеется в виду, что бывает 4, бывает три. Вот я так и не поняла, честно говоря, в чем тут ходы. Может быть, какие-то наши слушатели подскажут, может быть, кто-то увлекался этой темой. Почему иногда 3, иногда четыре? Цифра 3, она такая более сказочная для России, допустим. Но в то же время в русских сказках, да, тоже встречается 4. когда четыре раза что-то происходит, вот четвертый он решающий. Угу. В общем, это тот самый случай, и мы как раз переходим к сказке, которая называется «Крошка, Крошка Мэтти и, и король". король». Крошка Мэтти была пастушкой. Каждое утро она выводила овец на пастбище. -э. Иногда Ни она и бродила и с ними по полям и, и, и холмам, но больше всего ей нравилось спасти их возле дороги. В те времена в этой стране правил прекрасный молодой король. И решил этот король однажды отправиться в странствие на поиски невесты. Она должна быть скромной, красивой, благородного происхождения, работящей и искренней. Все-таки прежде всего она должна быть скромной. Потому что королевская невеста. На меньшее королю король бы не согласился. Так он решил, сел однажды утром на лошадь и отправился в путь. Ехал он, ехал, и дорога привела его к тому месту, где крошка Мэтти пасла своих овец. <свят> Увидев маленькую пастушку, король вежливо с ней поздоровался и сказал... «Да благословит тебя Господь, крошка Мэтти! Как ты поживаешь?» «Хорошо, спасибо!» — ответила крошка Мэтти. «Хотя одета я в лохмотье, но когда я выйду замуж за короля, то буду одеваться только в чистое золото!» «Никогда этому не бывать!» — сказал король. «О, нет, именно так и будет!» — возразила крошка Мэтти. И король поехал дальше. Ехал он, ехал, пока не добрался до иноземного королевства... И влюбился он там в иноземную принцессу. «Она была очень хороша собой, и все вокруг только и говорили угу. о ее скромности». Король попросил ее руки и, получив согласие, предложил своей невесте до свадьбы навестить его королевство. Затем он счастливый отправился домой. Прошло немного времени, и принцесса из иноземного королевства выехала с пышной свитой, и скромной, в королевство своего жениха. Ехала она, ехала Пока дорога не привела ее прямо к тому месту, где крошка Мэти пасла овец Увидев маленькую пастушку, принцесса высокомерно поздоровалась с ней и сказала Добрый день, крошка Мэти. как поживает король? Хорошо, ответила крошка Мэти. Но порога его дворца есть камень, и камень этот определяет характер любого человека, ступившего на него Принцесса поехала дальше и вскоре добралась до королевского дворца Едва она наступила на камень у порога, как раздался голос. «Сэр, не обманывайтесь лицом и одеждой! Берегитесь, скромность ее напускная! Присмотритесь к ней, милорд! Скромности верьте, а не словам!» Услышав, что сказал камень, король принцессу и видеть не захотел. Его суженая должна быть на самом деле скромной. И уехала принцесса, как и приехала, солоно хлебавши. Через некоторое время король решил опять отправиться на поиски невесты. Рано утром он сел на коня и <с выехал <с из ворот дворца. И опять ехал он ехал, пока дорога не привела его к тому месту, где крошка Мэтти пасла овец. Увидев маленькую пастушку, он вежливо поздоровался и сказал, «Да благословит тебя Господь, крошка Мэтти!» Как ты поживаешь? Хорошо. Спасибо. Спасибо, ответила крошка Мэтти. Хотя одета я в лохмотье, но когда я выйду замуж за короля, то буду одеваться только в чистое золото. Никогда этому не бывает, сказал король. О нет, именно так и будет, сказала крошка Мэтти. И король поехал дальше. Ехал он, ехал, пока, наконец, не приехал в еще одно иноземное королевство, где влюбился в другую иноземную принцессу. Другая. Другая иноземная принцесса была еще прекраснее, чем первая. И далеко разносился слух о ее Трудолюбие. трудолюбие. Король попросил ее руки и, получив согласие ее отца, пригласил свою невесту нанести визит в его королевство до свадьбы. Затем он счастливый отправился домой. Вскоре принцесса из чужой страны отправилась с высокомерными спутниками в гости к королю. Ехала она, ехала, пока дорога Не приняла ее к тому месту, где крошка Мэти посла овец Увидев маленькую пастушку, принцесса гордо поздоровалась с ней и сказала Добрый день, крошка Мэти, как поживает король? Хорошо, ответила крошка Мэти, но у порога его дворца есть камень И камень этот определяет характер любого человека, ступившего на него Принцесса поехала дальше и вскоре, доб вскоре добралась до королевского дворца. Едва она наступила на камень у порога, как раздался голос. «Сэр, Эр, не обманывайтесь обманывайте лицом и одеждой! одеждой. Берегитесь, трудолюбие напускное! И присмотритесь к ней, к ней, милорд! Трудолюбию верьте, а не словам!» Услышав, что сказал камень, король свою невесту и слушать не захотел. Ведь его жена действительно должна быть трудолюбивой. И пришлось принцессе «Сгорая от стыда возвращаться домой!» Так расстроилась и эта свадьба. Через некоторое время король, неугомонный, Третий раз отправился странствовать по свету в поисках невесты. Однажды рано утром он сел на коня и пустился в дорогу. И опять ехал он ехал, пока не встретил Мэтти, которая посла овец. Увидев маленькую пастушку, он вежливо с ней поздоровался и сказал...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 еще красивее, чем остальные. И люди по всей стране говорили о ее... искренности. Король попросил ее руки. Пожалуйста. И, получив согласие, пригласил невесту нанести визит в его королевство до свадьбы. После этого он счастливый поехал домой. Вскоре после этого иноземная принцесса с великолепной свитой выехала с визитом в его королевство. Ехала она, ехала, пока дорога не привела ее прямо к тому месту, где крошка Мэтти посла овец. Увидев маленькую пастушку, принцесса высокомерно поздоровалась с ней и сказала Добрый день, крошка Мэтти. Как поживает король? Хорошо. Ответил крошка Мэти "Ну у порога его дворца есть камень И камень этот определяет характер любого человека Ступившего на него Иноземная принцесса не поверила не И отправилась верю. дальше Но едва она доехала до королевского дворца И ступила на камень у порога Как раздался голос Сэр, не, не обманывайтесь лицом и одеждой Берегитесь Искренность ее напускная Присмотритесь к ней, милорд Искренности верьте А не словам И снова расстроилась свадьба. Ведь невеста короля должна быть искренней. И пришлось иноземной принцессе, сгорая от стыда, так и не выйдя замуж, возвращаться домой. А король отправился на поиски невесты в последний раз. Рано утром. Вскочил он в седло и поехал. И вновь ехал он ехал, пока не встретил крошку Мэтти, которая посла овец. Э -э -э. Увидев маленькую пастушку, он учтиво поздоровался с ней и сказал. Да благослови тебя Господь, крошка Мэтти, как ты поживаешь? Хорошо, ответила крошкой Мэти. Хотя одета я в я, но когда я выйду замуж за короля, то буду одеваться только в чистое золото. Никогда этому не бывать, сказал король. А нет, именно так и будет. И король отправился дальше, пока не доехал до очень далекого королевства, где влюбился еще в одну иноземную принцессу. И была там принцесса прекраснее всех. И повсюду шла молва о ее скромности, трудолюбие и искренности. Попросил король ее руки, получил согласие, а после этого пригласил свою невесту оказать ему честь и навестить его королевство перед свадьбой. После того он счастливый и довольный поехал домой. Через некоторое время иноземная принцесса отправилась с великолепной свитой в гости к своему жениху. Дорога привела ее к пастбищу, где крошка Мэти посла своих овец. Бе! Увидев маленькую пастушку, принцесса высокомерно с ней поздоровалась и сказала... «Добрый день, крошка Мэти, как поживает король?» «Хорошо», — ответила крошка Мэти, «но у порога его дворца есть камень. Камень этот определяет характер любого человека, ступившего на него». Услышав, этой иноземная принцесса призадумалась. Угу. А потом спросила у крошки Мэти, не сможет ли она поехать в королевский дворец вместо принцессы. Крошка Мэти с радостью согласилась. Она быстро сняла с себя все свои лохмотья и, нарядившись в шелка и и принцессы, поехала в королевский дворец. И когда она наступила на камень у порога, раздался Голос: Будьте, Будьте внимательны, внимательны, Милорд! Она другая, она искренна, искренна, скромна, трудолюбива. Она воплощение вашего идеала, и лучший вы и никогда, никогда не найдете. Не найдете. «Тогда я женюсь, только на ней на, ни на ком больше», — сказал король, услышав эти слова. А чтобы не ошибиться и ни с кем не спутать свою невесту, он надел ей на голову золотой обруч. Затем он отослал невесту домой и пообещал, что очень скоро он за ней приедет. Когда крошка Мэтти вернулась на тот лужок, где паслись ее овцы, она вернула Мее". прекрасные одежды и наземные принцессы Мее". и опять переоделась в свои старые лохмотья. А счастливая принцесса поехала домой дожидаться своего суженого. И жених, жених не заставил себя долго не ждать. Не заставил. В одно прекрасное утро он вскочил в седло и поехал за невестой. Как и раньше, дорога привела его к той лужайке, где крошка Мэтти посла овец. Увидев красивую маленькую пастушку, король учтиво с ней поздоровался и сказал... Да благословит тебя Господь, крошка Мэти, как ты поживаешь? Хорошо, спасибо, ответила крошка Мэти Хотя где-то я в лохмотьях, но когда я выйду замуж за короля, то буду одеваться только в чистое золото Никогда этому не бывать, сказал король хм, О нет, именно так и будет, сказала крошка Мэти И сказав это, она наклонила голову И что-то что блеснуло, блеснуло у нее в волосах В волосах, да. Подошел король поближе, и что же он видит? Ну, смотри, смотри, внимательно. На голове у крошки Мэтти тот самый обруч, который, который он... он... возложил на голову своей невесты. Да, король тут же все понял. Понял. Угу. Понял, да? Понял, понял, понял. И увидев, что никогда не найти ему девушки прекрасней, он посадил крошку Мэтти к себе в седло и увез в свой королевский дворец. Так случилось, что крошка Мэтти стала королевой и одевалась с тех пор только... «Чистое золото».